Глава 7. Швейцарская точность. Рим, 1584 год. Временная воронка, в которую я начала вливать свои силы, извивалась подобно змее, образуя огромный крутящийся столб энергии. Эмоции переполняли А память услужливо подбрасывала воспоминания, которые ударной волной проходили по телу. Боль, что разрывает душу, и радость, окрыляющая, возносящая до небес, признание Лима и лицо обезумевшего распределителя, осторожное можно из уст любимого и его руки, касающиеся моего живота, взгляд мужа во время нашей последней встречи и требовательное: "Обещай, Сейчас, осознанно балансируя на грани между столь противоречивыми чувствами, как ярость и спокойствие, я подчиняла свой дар, управляя им. Семь. Начала отсчет вслух, заставив Пауля, стоящего рядом, нервно вздрогнуть и прижаться еще сильнее, хотя площадь пентаграммы переноса и так вынуждала нас стоять в притирку. «Это ты к чему?» — сглотнув, уточнил вампирюга. К тому, что скоро появятся инквизиторы, почувствовав всплеск моей магии, решила успокоить спутника и добавила: 6. Ещё мгновение, 5. Пауль стиснул меня с такой силой, что я ощутила себя жмыхом после пресса. 4. Сквозь лепестки огненного ветра, что окружали нас, я увидела открывающийся портал. Законники работали быстро. Однако прежде чем первый инквизитор появился из телепорта, края воронки схлопнулись над нашими головами, и мы окунулись в обжигающую боль временного переноса. Ещё никогда мне не доводилось совершать столь дальние прыжки. Ощущение, что мы с Паулем падаем с огромной высоты, всё усиливалось. Пламя, казалось, выжигало изнутри, струясь по венам. Воздуха не хватало. Ещё немного И у меня банально не хватит сил выплыть на поверхность из этого полящего океана боли. Всё закончилось резко. Блондинчик, выполнивший роль соломики, на которую столь любят сетовать фанаты сослагательного наклонения, сдавленно охнул. Я же оказалась на вампирестом матрасе в позе спасаемся от волны атомного взрыва. Лицом вниз, тело прямая планка и даже мысочки вытянуты. Мне, кстати, вспомнились слова из лекции военрука, который отвечал за готовность студиозусов к труду и обороне, заставляя нас падать именно таким образом при его окрике: "Ложись". Дядька, бывший военный, а ныне любитель пампушек и борщей, обладатель сонма внуков, отличался специфическим чувством юмора, чего только стоило его Вы гражданские, поэтому, если оказались в зоне радиоактивного поражения, то немедленно накройтесь простынёй и ползите. Лучше всего сразу на кладбище. Нарубкая студенческая, а что в этом случае делают военные? Преподаватель, не задумываясь, ответил. Превращаются в радиоактивную пыль, с ветром поднимаются в верхние слои атмосферы. и десантируются на головы обескураженных противников. Поностальгировать подольше не дала присловутая пыль. Правда, не та самая, упомянутая вон руком, а бесс, бета частиц. Она партизанам пробралась в гортань уже при первом вдохе, заставив надсадно закашлять скотилась с блондинчика, который в этот момент постоном мог переплюнуть любую бабку-симулянтку, что ежедневно вызывает бригаду скорой, дабы не скучать в компании котов в однушке где-нибудь в Бирюлёве. Попыталась подняться и осмотреться. Безлунная ночь, что накинула чёрную шаль окрест, скрыв в причудливых тенях свои тайны. У романтичных барышень вызывала бы ассоциации со свиданием, в крайнем случае, с похищением из-под венца. Увы, я была практичной, ибо в моём случае на ум приходили не рандыву полные страсти и вздохов, а переломы, закрытые, открытые и в различных комбинациях. Ибо такая темень была точно охарактеризована как уровень освещённости в анальном отверстии представителя негроидной расы. Прионы гораздо легче навернуться, сломав шею, чем дойти до возлюбленной. Спустя какое-то время глаза всё же привыкли к чернильной мгле, и я смогла различить силуэты. Судя по всему, мы находились на стройке или на очень аккуратном разрушении, которое сродни тихому растаскиванию во всяком случае груды камней, половина стены руины, лопаты и нечто, напоминавшее ванну, наводили на мысль о возведении зданий. Когда вампир выпрямился, правда, при этом приложившись макушкой о какую-то балку и озвучив все, что он по этому поводу думает, то завертел головой не хуже совы. «Узнаешь местность? Где мы?» спросила почти безнадежно. Темень не располагала к рекогносцировке. «Точно сказать не могу», Но похоже, что мы всё же в Риме, задумчиво протянул Пауль, а потом ткнул пальцем куда-то. Вон, видишь? Капитолийский холм и Колизей. Признаться по правде, я не видела ничего, о чём и сообщила спутнику. Тёмное на тёмном, не более. Разве можно в этих бесформенных тенях что-то опознать? Как выяснилось далее, особенности вампирей физиологии это позволяли. Днём Глаза клыкастика были такими же, как у человека, но в темноте способность зрачка расширяться оказалась в несколько раз больше, чем у скромного Homo sapiens. Правда, выглядело это жутковато. В белкане видно лишь тонкая радужка и огромный, словно у рыбы, зрачок. Увидеть такое диво окулист, диагноз был бы однозначным. Передозировка мидриатика, который атрофирует мышцы и позволяет рассмотреть глазное дно. Ещё раз глянула на этого двуногого филина, что с интересом взирал на округу, и попросила: "Может, раз из нас двоих ты всё же видишь, побудешь по выдырём, а то я боюсь, что пока выберусь отсюда, что-нибудь себе точно вывихну или сломаю". Пауль лишь помотал головой, что означало скорее нет, чем да, но за руку всё же взял. Правда, прошли мы недолго. Я вроде бы наступала след в след, но всё же умудрилась каким-то образом едва не сорваться в яму. Причём края её были ровными и даже где-то отделанными мелкой плиткой. Блондинчик, заинтересовавшийся этой особенностью местного котлована, сначала присел, а потом и вовсе чуть ли не носом закопался в край, с которого я едва не сверзлась. Спустя мгновение томительного ожидания он выпрямился и с довольным видом сообщил: "Теперь я точно знаю, где мы находимся и даже примерно когда". "Ну, не томи. Это палаццо Палловичини роспильёзи, дворец на Квиринальском холме. Его, судя по всему, именно сейчас строят для семейства Боргезе. Он примечателен тем, что зотти, решив сэкономить возвели его на месте руин терм Константина, которые являются частью фундамента главного здания. Я лишь хмыкнула. Прорабы и архитекторы были хитрецами во все времена. Нет, чтобы заложить новый фундамент. Посчитали, то, что простояло больше полутора тысяч лет, выдержит и новые стены. Интересно, а в смету заказчика они внесли этот фактор экономии или выставили счёт, словно всё создавалось с нуля. Мысли, роившиеся в голове, были до неприличия прагматичны и низменны. Но именно они, такие мелкие и суетные, не позволяли сойти с ума и впасть в истерику от всего пережитого. Пауль, задумчиво чесавший затылок, не подозревал о меркантильности моих умозаключений. А вот насчет времени дворец строили долго, если не ошибаюсь, с конца XVI века по начало XVIII века. но судя по всему, мы попали как раз на начало возведения. Его слова были для меня лучше ис песен. Значит, всё же не ошиблись с расчётами, и нас вынесло в треклятый 1584. -й. Во всяком случае, искренне хотелось на это надеяться. На рассвет мы с Паулем встретили на одной из мостовых. Под утро начал накрапывать дождь, заставляя то и дело зябко пожимать плечами. Серое небо, серые дома, Еще не проснувшегося города Узкие улицы В которых тоннельным эхом Отражались звуки Далекие лай собаки Скрип телеги и недовольная Но пошла Храб забулдыге Прикорнувшего рядом с канавой Все невзрачное и единое В своем облике И лишь мы, как гроздья красной рябины На первом снегу Видны издалека Любой голодной птице Нечаянному прохожему Эту мысль Я и озвучила вампиру, которого наш вид, кажется, ничуть не смущал. Напарник призадумался, и в этот самый момент за нашими спинами послышался мерный звон подков. Обернулась. Всадник, ехавший неспешно, был в плаще, капюшон надвинут на лицо, руки в перчатках. Ему было нипочём утренняя морось. Синьор мерно покачивался, но заметив нас, выпрямился. и что-то процедил сквозь зубы, сплюнув. Я же улыбнулась ему, как родному. Гулять так гулять, грабить так грабить. Мы, понимающие, переглянулись с блондинчиком и, не сговариваясь, двинулись навстречу сеньору. Тот, заподозрив неладное, потянулся к Эфесу и ударил пятками по бокам лошади. А дальше произошло странное, пегая лошадь. Вместо того, чтобы ускориться, наоборот, встала как вкопанная и начала косить кокетливым глазом на вампира. А потом его все застрягли ушами, и по её телу прошла мелкая дрожь. И грива ржание никак нельзя было принять за испуг животины. Когда до меня дошло, что Пауль охмурил лошадь, а не всадника, я не смогла сдержаться. "Что ты творишь?" прошептала сквозь зубы. Её очаровать было проще, чем этого хрыча, на котором защитные амулеты, протянул Пауль. Последнее стало для меня неприятным известием. Похоже, перед нами был, если не маг, то тот, кто был явно знаком с чародейством. Ой, мои познания в магической сфере были скудны. Да и чаровать лишний раз опасалась, а вдруг местный колдовской патруль среагирует как должно. Пока размышляла, Руки сами потянулись к амулету, что мирно почивал за поясом джинсов. Впрочем, достать его я не успела. Брошенная со злостью с дороги упырь, сорвалось с губ незнакомца раньше, как и заклинание с его пальцев, полетевшее в Пауля. Зря я недооценила талант обольщения вампирчика. Ахмурить лошадь оказалось лучше из идей блондина. Ибо Пегая, почувствовав, что всадник пытается навредить объекту её симпатии, взбрыкнула затом, да так что синьор на манер пушичного ядра на бреющем полёте пролетел добрый питок сожжений. Заклинание, получив свободу и не обретя точного вектора, свечкой ушло вверх, уколов брюхатую тучу. К слову, последняя больше напоминала раздутый бордюк, наполненный водой, чем плотный туман в небесных сферах, кое им по сути и являлась. Её потревоженное нутро недовольно забурчало. переваривая магический хук, а потом в отместку выплеснула на нас ливень. Недалёдчик, сражённый коварством своей клячи, едва успел принять вертикальное положение, как на его голову сначала обрушился ушат воды, а затем и мы с Паулем, мокрые, злые и столь же коварные, как и обиженная туча. Вы когда-нибудь видели, с какой скоростью переодевают манекенщиц на показе? Нет? Я тоже. Но подозреваю, что мы с кое-кастиком ничуть не уступали в этом умении профессиональным костюмерам. Подлетев в обеих сторон к опешившему синьору и подхватив его под белые рученьки, спора начали стягивать плащ и верхнюю одежду, причём действовали в лучших традициях изголодавшихся в долгом странствии моряков. дорвавшихся до женского тела, отринув прилюдии вроде банальных вопросов: "Кошелёк или жизнь?", снимай одежду, если хочешь уцелеть, и тому подобных глупостей. Мы дёргали мага из стороны в сторону, на манер тряпичной куклы, так что бедному Кантужиному оставалось лишь очумело вертеть головой, сосредоточиться на том, чтобы костовать заклинание, ограбляемому тоже не удавалось. Пауль был на крюку. Спустя буквально десяток секунд я завернулась в плащ, а Клыкастик перекинул перевис с клинком через плечо поверх экспроприированного камзола. Руки колдуна, которому не посчастливилось повстречаться с нами, были стянуты лоскутами от футболки Пауля. Причём, как издевка судьбы, край надписи "Улыбнись", обтягивая запястья, читался без проблем. Бегая тихонько цокая подошла к объекту своего обожания и ткнулась ему мордой в плечо. Видя, что даже лошадь оказалась в стане предателей, поверженный зло процидил: "Хладнорёбрый выродок, тебя жоводёра, всё равно прикончат. Не я, так мои братья, поверь". Я с недоумением воззрилась на ненормального. О чём это он? Я решила уточнить у спутника, что является причиной столь ярых, почти партийных лозунгов. Пауль почесал затылок. А затем бесцеремонно взял связанного за подбородок и начал вертеть его голову из стороны в сторону. Потом он вовсе резко заставил пленника опустить лицо вниз, так что нашему взору предстала татуировка в основании шеи, скрытая от лишних глаз за длинными волосами. Сальные, неровно обрезанные пряди намокли, и вампир отвёл их рукой, высвобождая нательный рисунок. Уроборос змея, пожирающая свой хвост. А вот и ответ, с плохо скрываемой злостью протянул блондинчик. Правда, его реплика вызвала у меня ещё больше вопросов. поясни. Перед нами один из сынов тайного ордена Эуминов, братства, благословлённого священной папской волей на борьбу с порождениями дьявола. Я шалела поматала головой, совершенно запутавшись. А мне казалось, что церковная власть идёт параллельной дорожкой с миром магии, протянула, уставившись на Эумина. Последний к слову хранил гордое и презрительное молчание. И тогда, как он пользовался магией, Паул печально вздохнул, вместо ответа на мой вопрос наклонился и треснул нашего невольного слушателя ребром ладони по затылку, от чего не до тамплиер обмяк. Помоги мне оттащить его в подворотню», — пропыхтел блондинчик, подхватив жертву вампирского произвола подмышки. Мне не оставалось ничего другого, как взяться за щиколотки. Сапоги борца с тьмой ныне красовались на его несостоявшемся упыристом трофее. И поволочь связанного за ближайший угол. Лошадь, ревниво пофыркивая, не отходила от нас ни на шаг. после того, как главная улика, он же пострадавший, и вещественное доказательство произвола пришельцев из будущего в одном лице была надежно спрятана меж мусорных куч, Пауль соизволил ответить мне на животрепещущие вопросы, которыми я его доставала океоса окружением над чаном с медовухой. Как выяснилось из рассказа в Амперюге, сосуществование миров обыденного и магического – Было не всегда мирным и нейтральным. Да и могли ли так тесно находящиеся рядом колдуны и простые смертные ни разу за несколько тысяч лет не пересечься. Но время выстраивало стену из законов и запретов. А меж тем каждый из миров развивался. Одни изобретали доменные печи и песочные часы, перекраивали лоскутные карты удельных европейских княжеств. Другие совершенствовали чары, признавали разумность разных рас, наделяя их равными правами. Последнее, как выяснилось, про предков Пауля. Оказалось, что в эпоху Средневековья вампиров считали лишь условно разумными, впрочем, как и оборотней. Чародеи в открытую их не истребляли, все же магические существа, но и людей, фанатично на них охотящихся, оставляли без должного внимания. И вот нашёлся среди колдунов один умник, то ли борец за чистоту дара, то ли просто нацист от магии, и создал человеческий орден, отобрав из семей простых смертных детей с даром, а такие рождались хоть и редко. Он воспитал их при монастыре, внушив, что способности отроков к колдовству это божий дар. А потом руками этих взрощенных чад истреблял тех, кого считал недостойными существами. Видимо, вампиры сильно ему тогда не угодили, поскольку эумины маги по сути, но считающие себя дланью Божьей на земле, усиленно охотились именно за клыкастиками, а поскольку цикл воспроизведения у детей ночи оказался в несколько раз длиннее, чем у людей, да ещё с учётом, что девочка рождалась в одном случае из пяти, В общем, причина редкой встречаемости кровопиц среди магического народа населения стала ясна. В вампирии геноцид руками людей сошёл на нет лишь в эпоху возрождения, когда собственно, маг фанатик, создавший братство Эуминов, приставился. А после его кончины и вскрылось вся подноготное священного людского братства. Рассказ Пауля, пока мы по хитросплетениям улиц пробирались к центральной площади, прервали надсадный хрип горна и крик глашатая, разносившийся среди пустых улиц, не хуже морового поветрия. Достатчивые жители Рима вещал голос ложёной глотки: "Сегодня в полдень состоится казнь еретика и отступника, дьявола поклонника". придавшего заветы священной церкви. Этот с виду Агнец и сын благороднейшего из флорентийских родов продал свою душу чернокнижникам, но от священного папского суда не скрыться. Спешите! Спешите на казнь Марио Сарло Медичи!» Прямо как на распродажу зазывает. Мелькнуло неприятно царапнувшее сравнение. Мысли же клыкастика шли в другом направлении. поскольку он озвучил совершенно иное, если казнь сегодня, значит, одним эумином дело не обойдётся. Назрели здесь и куца как достаточное маги, так и борцы с нечистью. Эти и мы другим интересно глянуть на столь дивное развлечение. Сказано это было с таким презрением, что у меня отлегло от сердца. Один раз столкнувшись с мировоззрением обывателей прошлых эпох, поняла, что ценности моего времени Зачастую не в почёте, в то время как то, что на мой взгляд, варварство, для наших предков норма жизни и развлечения. Те же казни или гладиаторские бои, где проигравший должен умереть. Для меня, будущего врача, ни единый лицезревшего, а то и препарировавшего трупы в анатомичке, смерть, приправленная болью и агонией на потеху толпе, казалась отвратительным и мерзким зрелищем. А вот для жителей Рима, едва только выпутавшегося из средневековья, вести глашатая оказались интересны и приятны. Открывались ставни, головы, лысые, в ночных колпаках, чипцах или просто растрепанные и непокрытые, высовывались как можно дальше, дабы лучше расслышать слова крику на новостей. Их даже не пугал ливень. Мы с Паулем делили одну лошадь на двоих. Данным обстоятельствам больше всего было недовольна пёгая транспортное средство, которое периодически нарывило меня укусить. Клыккастик сидел сзади, старательно пряча лицо за капюшоном моего плаща, а посиму, когда я неожиданно обернулась, резко склонил голову ещё ниже. Однако выражение лица спутника от меня не ускользнуло отвращение и презрение к любобытствующим обывателям священного города. тоже не считаешь еретический костёр забавой. Решила всё же уточнить. Нет, это такой же откуп стоящих у власти от безликой толпы, как и представление лицедеев, только ещё с эффектом устрашения, чтобы смерды развлекались и в то же время знали, так будет со всеми, кто пойдёт против власти, в данном случае папской. А уж когда на эшафот ведут кого-то из знати, для простолюдинов это вдвойне удовольствие. плюнуть и кинуть камень в того, кто вчера был выше тебя». Пауль выдохнул, а потом добавил. «К тому же все это мерзко, грязно и грубо. Если уж Козьему хотел устранить соперника своего сына, мог бы использовать яд или проклятие намного тоньше и изящнее». От последних слов вампира я слегка опешила. Как оказалось, Клыкастик не против убийства, он против показного насилия. Хотя чего я хочу от выходца галантного века, в котором казни были не столь часты, зато интриги, отравления и убийцы из-под воротни в чести и почёте. Век куёт нравы, от этого никуда не деться. Пока же город просыпался. Неспешно, ворчливо, избирательно. Сначала оживали рабочие кварталы, оповещая о себе скрипом колёс, запахом свежего хлеба, руганью. Где-то в отдалении захлопали крылья. Послышался возмущённый гусиный гогот, аккомпанировало ему недовольное лошадиное ржание. Богатые кварталы пребывали в ока в ленивой неге. Нет, и здесь сновали слуги. За оградами мелькали чепцы и подолы служанок, но не было рабочей суеты, бурления жизни. Мы как раз выехали к пересечению трёх улиц, когда дождь начал стихать. И ручьи, больше напоминавшие силевые потоки в миниатюре, уже не пугали бурлением и яростью. Чувство дежавю накрыло лавиной: фонтан, три струи и три чаши. Но знакомый тритон, казалось, и сейчас ехидно мне подмигивал. Именно в нём я нашла послание, пытаясь выудить тот злополучный евро. Мозаика сложилась. Не говоря ни слова, натянула поводья, заставив лошадь остановиться. Неуклюже сползла с седла, Паул проводил меня недоуменным взглядом. Когда я, спешившись, пошла к фонтану, желания окончательно вымочить кроссовки да и низ джинсов не было, поэтому пришлось разуться и на манер бабки, полившей грядки, подоткнуть полы плаща за пояс. Не знаю, что обо мне подумал мой спутник, но вот лошадь заржала едко и заразительно, так что окрестные клячи её дружно поддержали. После этого демарша я начала подозревать не просто зачатки разума в этой парнокопытной bestie, а даже избыток интеллекта по сравнению с некоторыми двуногими. С такими невесёлыми думами я и промаршировала под нишу одной из чаш. Вода была холодная, ноги в раз занемели, но я тянулась к тритону с упорством ослика, лелеющего надежду добраться до вожделенной морковки. Обшарив всю тритонью пасть, думаю, если бы скульптор был более ярым реалистом и решил воплотить в камни и внутреннюю анатомию тритона, то я со своей решимостью докопалась бы и до клоаки, убедилась, что никаких посланий нет. Обернувшись к Паулю, наблюдавшему всю сцену зондирования и эндогенного пальпирования каменной рептилии, я с оптимизмом поинтересовалась: "Не знаешь, где здесь можно разжиться бумагой, пером, чернилами и воском?" Заботливая, как на приёме у психолога, и многообещающая, как на свидании с психиатром, "с тобой всё в порядке", было мне ответом. Пришлось заверить: "Нет, Я промокла, продрогла, жутко злая, беременная, хочу есть, спать, и мне нужно спасти одного придурка, умудрившегося вляпаться в еретический костер, чтобы вытащить мужа из-за стенка. Не знаю, был ли это сарказм, цинизм или истерика. Одно точно, оно являлось естественной защитой моей психики против подлых выкрутасов фортуны. Правда, второй защитный механизм, Слёзно-крикливо разгромительный, от чего-то не сработал. Это заставило задуматься, а не присутствует ли в моём ДНК Y-хромосома, ибо на лекциях в вузе мы как-то разбирали половые особенности преодоления стресса и причины продолжительности жизни мужчин и женщин. Так вот, по мнению преподавателя Рената Шауловича, старичка с козлиной бородкой и кудцем на прочь седым хвостиком волос на затылке, Причина того, что старушек почтенного возраста на подъездной лавочке больше, чем дедушек, банальна и проста, как 2жды 2. Два. Женщина снимает с тросткак, пошла к подружке, выпили чайку, обсудили, какое сволочное начальство, какие мужики не понимающие пошли, чад таскающих из школы двоити, и целлюлит, впившийся в бёдра, бульдож ей хваткой. получился этокий двусторонний психотерапевтический сеанс, на котором и поплакали, и посмеялись. А потом запалировали нервный стресс шопингом или походом в парикмахерскую, а то и на бегом в сауну фитнес-клуба. А мужики, им же с детства внушали: "Больно не плачь, ты же мужчина. Проблемы не жалуйся, ты же не баба". Женя конфликтах на работе слушать не интересно. Вот и снимают стресс многие за кружечкой, кто пивка, иной за сигареткой тянется, а кто и напитки покрепче предпочитает. Редкий мужик спортом начинает заниматься, чтобы избыток адреналина выпустить. Вот и получается, что продолжительность жизни сильного пола гораздо меньше из-за того, что просто пар мужчины спускать не умеют правильно. Не выслушивают их дома, А ведь любому человеку выговориться бывает нужно. Хотя, судя по возрасту нашего преподавателя, а было дедуле за 80 с гаком, на его здоровье не довысказанность никак не отражалась. Шалловича в обязательном порядке слушали и студенты на лекциях, и коллеги на симпозиумах, и, подозреваю, домашнее. Ибо своим интеллектом наш препод мог раздавить не только скорбную поросль студенческих знаний, Но и забить гвоздь. Однако помимо тяги поговорить, у преподавателя была ещё одна особенность. Не любил он ставить зачёты с первого раза, за что был жутко ненавидим всеми студентами. Видимо, отнахлынувших, не кстати, воспоминаний, моё лицо перекосило ещё сильнее, ибо Пауль поспешил заверить: "Бумагу найдём, из-под земли выкопаем, а на чернила Он даже собственную кровь готов пустить и церковным воском послание запечатать. Лишь бы я не смотрела на него так, словно желаю сию минуту освежевать. Ну раз уж мне вампира удалось заставить поволноваться, закрыла глаза и постаралась успокоиться. Как оказалось, подумать было легче, чем сделать. Ни вдохи, ни выдохи, ни счёт, ни грёбаное самовнушение, я спокойна, я морской прибой, я снежная равнина не помогли. Открыв глаза, поняла: мне всё так же хочется кого-то убить, причём с особой жестокостью. Пауль, глядя на мои потуги, заключил: лучше тебе спрятать лицо под капюшон. В этот момент как раз на площади показалась повозка. Испутник, втянув меня в седло, добавил: "А мне не помешала бы шляпа". По мне так в конспирации блондинчика не было необходимости, пока он не начинал говорить, а тем паче широко улыбаться. Человек как человек. Ну да, я Умин же узнал его как-то. Видно чего-то я в облике этого любителя экзотики упустила. Шляпа так шляпа, согласилась я, как ни странно. Но пищи и принадлежности и еже с ними нашли быстро. Раставщик за пару монет, экспроприированных у нищётного борца с нечестием, согласился уступить мне целый лист наздреватой бумаги. Во временное пользование также были выданы и чернильница с пером, и песок, который наши предки использовали вместо промакашки. Помимо этого, раставщик поставил передо мной свечу, теплившуюся на последнем вздыхании. и воск стёглем. Эпистолярный стиль никогда не был моим коньком, поэтому послание получилось коротким, всего в одну строчку. Ищи в 1584 году Казимо Медичи казнит своего племянника Марио, который может стать новым распределителем. После того, как чернила подсохли, стряхнула с бумаги лишний песок и аккуратно оторвав полоску, скатала её в трубочку. А после залила воском. Вертя в руках послание, подумала: "Что-то я всё же забыла, почему я обратила внимание на невозрачный шарик, пролежавший в фонтане несколько столетий". Ответ пришёл сразу же, как задала себе этот вопрос. "Брачное, Серёжка", сняв украшение, подаренное Лимом с цепочки, носить его открыто, я всё же опасалась. Поэтому Серёжка примкнула к грозди амулетов что болтались у меня на шее, скрытые под одеждой, аккуратно присоединила его к посланию. Теперь всё. Осталось положить свою записку в почтовый ящик. Пока я была занята писательскими изысканиями, Пауль успел где-то разжиться широкополой шляпой цвета маминой радости, а она же детская неожиданность. Зато головной убор скрывал большую часть лица клыкастика. Чем мой спутник был, несказанно доволен. А говорят, что шляпы льгод лысых. Не смогла удержаться от ехидцы, когда Пауль в очередной раз судорожно вцепился в своё приобретение, едва только подул лёгкий ветерок. Вампир на мой выпад не ответил, лишь пообещал, что отберёт мой плащ, скрывавший отнюдь не наряд эпохи возрождения, а презренные джинсы и рубашку. Пришлось прикусить язык, Обратно мы ехали уже по довольно оживлённым улицам. То тут, то там сновали разнощики и подмастерья. Благообразные синьёры в чепцах, гусиным шагом в перевалочку шли с корзинами в сторону рынка. Водоносы спешили в дома, к которым не были проведены желоба с проточной водой, а ушлые торговцы дровами спешили распродать свой нехитрый товар побыстрее, пока хозяйки разжигают печи. Появились и первые латошники со своим skarбом, плетённым глиняным, а кто и со снедью. Желудок предательски заурчал при виде копчёной и вяленой рыбки, миндаля, сосновых орешков, сушёных фруктов. Запах факачи, ещё дышащей внутренним жаром печи, и вовсе сводил с ума. До этого момента я думала, что голод это когда желудок завязывается узлом. Когда в парах чужого перегара можно уловить запах закуски, когда тебе мил даже холодец, яростно ненавидимый в обычное время. Сейчас же я поняла, что мой аппетит обострился настолько, что им можно было убить. Хотелось еды, любой. Эта мысль вытеснила все остальные из моей головы. У нас ещё остались деньги. Вопрос, обращённый к вампиру, застал того в расплох. Несколько серебряных монет и россыпь медных, ответил Куйкастек, нехотя. Я так и не поняла, то ли ему не люб металл, то ли банально не жаждал расставаться с наличностью, к которой прикипел душой. "Купи покушать", провыла столь же жалобно, как Вурдалак, месяц державший пищевой целибат. Пауль счёл, что пара монет не стоит таких акустических терзаний его нежного слуха. и несколько раз, свесившись с седла, за семь медиков стал счастливым обладателем лепешки, связки копченых сардин и пригоршни сушеных фиников. Все это было торжественно передано мне, за исключением одной, самой мелкой рыбины. Дальнейшие минуты прошли в урчании. Я, как кот, ухвативший с хозяйского стола сосиску и заныкавшийся с ней под диван, с голодным остервенением ела несчастную сардину, выплёвывая шкурку и поподавшиеся кости, зажёвывая дар моря с свежей лепёшкой. Овы, как только утолил один голод, тут же проснулся другой, на этот раз не гастрономический, а деятельностный. С ним оказалось сложнее. Одно дело бароздить фонтан ранним утром без лишних свидетелей, а другое когда город проснулся и бурлит. вы специально отворачиваться, дабы позволить мне без свидетелей припрятать своё послание, зиваки не собирались. Поразмыслив, пришла к выводу: хочешь отвлечь, привлекь внимание. Погода ранним утром, радовавшая всеми оттенками серости, решила, что пора реабилитироваться. И солнце, до этого стеснительно выглядывавшее из кардоболета туч, наконец-то осмелело досольной партии. вместе со светилом на небе на балконе явила себя миру дебелая синьора дама уместив свои телеса на скамеечку водрузила на голову странную шляпу у которой напрочь отсутствовало донышко а тулья была весьма низкой служанка показавшаяся следом начала споро вытаскивать локоны госпожи смачивая их чем-то и располагая на широких полях головного убора А я и не знал, что Моди на белокурые локоны столько лет протянул Пауль. Только с его высказыванием до меня дошло, что таким странным образом итальянка меняет как раз своей шевелюры, от природы агатовой на цвет выжженной соломы. Подозреваю, что и на ощупь волосы становились едва ли мягче сена. Но чего не сделаешь ради моды? Идея, возникшая в голове хоть и была хулиганством чистой воды, но зато эффективной в плане отвлечения внимания. Заклинаний я знала не так уж и много, но это было простым, не требовавшим особых чародейских навыков. Сосредоточившись на формуле Беррея, соединила два больших и указательных пальца и представила, что сгусток энергии, словно заряженный в арбалет болт, лежит в жёлобе межфаланг. А потом... резко начала разводить кисти, выпуская заклинание. Вообще-то рассчитывала на то, что под дамой пошатнётся скамейка, и она своим криком огласит округу. Увы, в последний момент коварное кобыло решило, что стоять на одном месте не комильфо. В результате энергии я вложила чуть больше. Траектория из прямой превратилась в дугу, а эффект превзошёл все ожидания. Накренился А потом и вовсе обрушился весь балкон. Я, в первое мгновение отарапев, спрыгнула с лошади и ринулась в уже тихо ненавидимый мною фонтан, в то время как нечаянные зрители устремились к жертве коварного архитектурного изыска. Быстро спрятала записку, оставшись незамеченной. Вот только когда Пауль помогал вновь взобраться в седло, я услышала бравурный мотивчик Который мурлыкал себе под нос вампир К сожалению, удалось разобрать слова В отдаленном веками столетие Синьорина красотка жила На балконе она восседала И коварства судьбы не ждала Ей мечтались балы и баллады Тьма поклонников там или здесь Но строители те еще гады Не учли лишь избыточный вес Постамент обвалился красиво Целой кучей обломков руин. Сверху на них сеньорина. Матерится похлеще мужчин. Загребают завалы все спора. Ну и что я могу тут сказать? Резюме мое будет не ново. Поменьше бы надо жрать. И вовсе она упала не из-за своего веса. Я попыталась скрыть смущение. Оплошала так оплошала. Хотя урок для себя вынесла: не чуравать, когда под тобой находится неустойчивая и ревнивая парнокопытная конструкция. Да и вообще, судя по всему, вскоре я буду ненавидеть все средства передвижения, у которых внутри не спрятан хотя бы двухтактный двигатель. Ну-ну, ты же не пульсаром в балкон зарядила. Удар был чуть посильнее, чем пинок. Так что главную роль в обрушении сыграли всё же те лиса этой матроны. Балкон бы и так рухнул, но просто не сегодня. Я лишь вздохнула, пытаясь довольствоваться сомнительным утешением вампира. Клыкастик, впрочем, тоже не спешил болтать без умолку. И какое-то время мы ехали в молчании, не тягостном, когда лихорадочно перебираешь вейер реплик, чтобы хоть что-то сказать, и недружеском, когда тишина объединяет. Мы просто молчали, каждый о своём. Так и въехали на площадь. Тут Пауль встрепенулся и протянул: "М-да, вот это совпаденница". Сначала не поняла, что имеет в виду мой спутник. Площадь как площадь, толпа народу, визанки хвороста и столб, пока ещё пустой, глашатай расхаживающий рядом и надрывающий глотку, оповещая, что за действо здесь будет происходить. спустя некоторое время. О чём ты? Да это же Кампо де Фьори, или Площадь Цветов. На ней через 15 лет, в декабре 1600 года сожгут Джардано Бруно, оптимистично заявил Клыкастик, с интересом вертя головой. Значит, вот как всё это происходило. Признаться к своему стыду, я не знала ни только название места, где провёл последние минуты своей жизни упрямый учёный. Но ну и когда точно это было. Зато хотя бы помнила основные сражения Великой Отечественной войны и дату испытания первой водородной бомбы, день, когда первый человек полетел в космос. Мне к месту стало интересно. Всегда ли вот так забывается важное, важное не для одного, а для человечества. Сначала точная дата, потом место, остаётся лишь знание. Да, было. А если очень повезёт, то и фраза главного героя этого события. И всё же она вертится: Галилея, Эврика Архимеда, Государство это я, Короля Солнце Людовика XIV, плох тот солдат, который не мечтает стать генералом Суворова, а потом из памяти потомков исчезнут и имена. Забвение страшное в своём безразличии к местам, именам, датам. перевернувшим тысячи жизней, хотя ныне безымянные герои когда-то писали летопись истории своими кровью и болью, чтобы потомки могли жить, жить счастливо и спокойно. И мы живём, каждый человек живёт. До тех пор остаётся человеком, а не двуногим белковым телом, пока помнит свою историю, пока в его душе существует знание, для чего, ради кого и зачем. Когда это истинное исчезает, остаётся только одно существование туловища. Я смотрела на то, как суетятся стражи и красносутанники, складывая хворост, обливая его смолой, а голова была абсолютно пустой. Из размышлений вырвал женский визгливый голос: "Честным людям и так ходу нету, а эти припёрлись тут на лошади". Впрочем, говорила она не в лицо, а в пространство. Здраво рассудив, что шпага на боку одного из всадников при прямом оскорблении может пройтись и не по воздуху, пришлось спешиться. Пока Пауль ушёл искать Конавесь и уговаривать свою четырёхногую страптивицу подождать немного, я, влекоммая каким-то странным, почти потусторонним чувством, начала протискиваться сквозь толпу, усиленно работая локтями, несмотря на сутолоку. удалось пробиться почти к помосту. Пауль, безбожно отставший, поначалу пытался кричать, а потом плюнул на это неблагодарное дело. Повозка с водруженной на нее клеткой, запряженная двумя клячами, показалась на краю площади спустя час, когда толпа уже уплотнилась до состояния булыжника. Поскрипывая, телега медленно катилась перед расступающимися зеваками. Расчистить дорогу помогали стражники. ощетиневшиеся пиками и алебардами. Охранники сопровождали повозку и привычно уклонялись от гнилых овощей, тухлых яиц и камней, летевших в узника, заточённого в клетку. Когда процессия поравнялась со мной, я была поражена видом того, кого светский суд Рима провозгласил одним из опаснейших пособников дьявола, еретиком и всемогущим чернокнижником, молоденький парнишка, худущий до синевы, По нему можно было наглядно изучать анатомию, весь в синиках, с садинах и кровоподтёках. И это он, Марио Медичи, моё спасение. Меж тем, повозка доехала до центра площади и остановилась. Противный лязг металла резанул уши, и парнишку выволокли из клетки. Осуждённый на смерть не сопротивлялся. Казалось, он уже попрощался с жизнью. Глаза смотрели на мир бездумно, Движения были как у железной, проржавевшей куклы, механическими и рваными. Пока Марио привязывали красносутанник начал оглашать приговор. Этот сутулый, худой как щепка и наверняка высокий, не будь у него горба цирковник, так истово зачитывал папскую буллу, что у меня сложилось стойкое впечатление: передо мной ярый фанатик, слово божие. С таким не поладишь добром, как водится меж людьми. Не посулишь ему серебра, и дух тяжело сломить. И дейный, а потому вдвойне опасный. Стражи же, окружившее кольцом место кострища, обычные служаки, взирали на происходившее, кто с вялым интересом, видат не первый раз конвоируют таких вот преступников. Кто устало, с красными от бессонной ночи глазами, кто сурово зыркал на толпу, вадушевлённую грядущей потехой. Я машинально отмечала это всё, В то время, как Муск лихорадочно перебирал варианты, слова обвинителя и приговаривается к смертной казни через сожжение прозвучали где-то на периферии сознания, а вот на палача, подошедшего с факелом к визанкам хвороста, среагировала как на взмах клещевого флага, что даёт отмашку к началу гонки. И картинг с Фортуной начался. Капюшон плаща скрывал лицо Длинные рукава закрывали даже кончики пальцев. Пистолет, обранённый отцом блюстителем дочерней нравственности, заткнутый за пояс джинсов. Сколько патронов осталось в этой обойме? Хватит ли? Рука нырнула в складку хломиды, щелчок, пистолет снят с предохранителя. Вскинула руку, целясь в красносутанника. Отдача выстрела отозвалась болью в кисти, в воздухе расстёкся запах жжёного пороха. от блик солнца на вороненном металле ещё одно нажатие на спусковой крючок. На этот раз в мишенью стал арбалетчик. Первый, за ним второй и третий. Я просто стреляла, стараясь попасть. Не заботьтесь о том, ранит пуля или убьёт. На душе почему-то было до жути спокойно, может от того, что загодя ещё идя сюда на площадь цветов, решила, что о великой морали, о ценности человеческой жизни и душевных терзаниях «Буду думать позже. Наверняка и эти стражники, и церковник мне будут сниться, как и покойный распределитель. Будут, если выживу, если смогу». Поборник Слова Божьего упал, как подкошенный, воздев перст к небу и хрипя слова то ли молитвы, то ли проклятия в перемешку с кровью, пробитая легкая, в наши дни с такой травмой могли спасти. В шестнадцатом веке навряд ли». Зрелище смерти, внезапной, непонятной, а оттого вдвойне жуткой, породило панику. Наверняка обыватели посчитали ее дьявольским знамением или чем-то сродни гневу Люцифера. Иначе с чего бы народ, до этого алчущей зрелища мучений парнишки, ринулся прочь с площади? Меня не снесло людской волной, не вмяло и не затоптало, лишь потому, что я стояла не в центре, а почти в первых рядах зрителей – буквально пробивая себе путь, двинулась против бешеного потока. Мне нужно было добраться до него, до этого чёртова, несносного мальчишки. И тут время до этого бывшая рекой словно разделилось, расчленилось на части. Каждый вдох и выдох были определённой границей в раз замедлившегося действия, будто маятник начал свой неумолимый отсчёт. Раз Подныриваю подоле барду, что трясясь держит стражник. Плащ, до этого скрывавший меня от лишних взоров, теперь обуза. Я рванув свободной рукой застёжку, оставляю его у ног отарапевшего охранника. 2. Взбегаю по визанкам хвороста, лишь на мгновение опередив языки пламени, что жадно рынулись с факела на неосвоенный сушняк. Палач успел бросить его в хворост. Джинсы эфемерная преграда для огня, но нескольким мгновений они всё же защищают сумасшедшую хозяйку. Три узлы верёвки, что сковывало мальчишку, завязаны хорошо на совесть. Понимаю, что руками их не развязать, лихорадочно оглядываюсь вокруг. Вижу, как сквозь очумевшую толпу к помосту движется с дюжину людей, людей или скорее магов, а может, этих эуминов, без них разберёт Единственное, что почувствовала точно, исходящую от них магию, зло усмехнулось. Я ведь тоже чародейка, хоть в заклинаниях и не сильна, но кое-что тоже могу. 4. Закрываю глаза, сосредотачиваясь, втягиваю в лёгкие воздух, ставший неожиданно тягучим и обжигающим, словно расплавленный свинец. Чувствую, как сила струится по венам, как выходит из рёбер ладони. Становясь заострённым лезвием, будущих хирургов учат резать плоть точно. Кладут два листа бумаги, заставляя провести скальпелем так, чтобы верхний разделился на два куска, а нижний остался нетронутым. Будущих хирургов учат оперировать так, чтобы в руках невесомо порхали инструменты, но когда потребуется, эти же руки могли часами удерживать гранит, что весит десяток килограммов. Здесь такой точности не требовалось, но кожу на запястьях, крепко стянутых, я даже не оцарапала. Веревки, разрубленные змеями, упали к ногам. Один из магов, теперь, когда в нас полетели сгустки чистого пламени, убедилась. Так и да, это были чародейи, вытянув руки, попытались нас прикончить. Пять. Крутанулась вокруг своей оси. И пригибаясь, успела схцапать о шалевшего от всего происходящего парнишку за долю секунды до того, как в столб врезался пульсар. Я вместе с спасённым пацаном полетела вниз на булыжник мостовой под ноги одному из стражей, что стоял истуканом, вцепившись в копье, и истовотворя крестное знамение. Второй колдун, казалось, беззвучно открывший рот, как в замедленной съёмке, Сотворил пас, и к нам устремились молнии. Шесть. Уходя с траектории удара, перекатилась, все так же вцепившись в мальчишку, еще не ведавшего о своей великой распределительской миссии, и ударила стражника, стоявшего столбом, по щиколотке со всей дури. Несчастный начал заваливаться на мостовую, угодив аккурат под разряд. За атаками магикусов я не сразу заметила пегую, которая целенаправленно пробиралась к нам, через значительно поредевшую толпу. Пустое седло, опущенная вниз морда, словно это была не лошадь, а ещёйка, расширенные ноздри, через которые она то и дело возмущённо выдыхала. Недовольно дёргающиеся уши, создавалось ощущение, что она делает великое одолжение вселенной, как оказалось, мгновением позже не мирозданию, а лично мне. Поскольку, увидев распростanoю на булыжниках ненавистную девицу, которая ещё и держала за шкирку недобитого пацанёнка, савраска перешла на цельюстремлённую рысь. Семь. Резко, почти рвясухожилия, из последних сил заставляю себя подняться. Мальчишка бурдуком виснет на мне, вызывая лишь одно желание отвесить о плеуху, чтобы он перестал наконец-то изображать падаль и начал помогать себя спасать. Успеваю заметить, как в грудь летит на этот раз не заклинание, а банальный кинжал, правда, траектория оружия, огибающего препятствия, свидетельствует, направляла его рука отнюдь не простого смертного, не зная преград. Кажется, так называется это заклинание, о котором как-то упоминал Лим. Пока оружие не найдёт заданную цель, не остановится или не умрёт создатель чар. В последний момент уклоняясь и кинжал со свистом срезав лоскут с рубашки, он носится вперёд, чтобы потом, развернувшись на манер бумеранга, пойти на новый заход. Да чтоб тебя, бегая всё ближе, как и свистящий в воздухе клинок, поворачиваю голову, краем глаза ловя торжествующий взгляд одного из магов. Интуиция вопит пожарной сиреной, что именно он та самая сволочь, что влила в оружие силу, немалую силу, минимум архимак 8. Почти не целясь, направляю пистолет, который всё ещё судорожно сжимая в своей руке, на победно скалящегося колдуна. Жму на спусковой крючок несколько раз, но выстрел звучит только один. Банально закончились патроны. Мне повезло. Повезло как утопленнице в половодье. Пуля, прошив защитные плетения чародея, прошла на вылет, угодив ему прямо в конка в лоб и не оставив надежды на посмертие. Мозги, живые они или мёртвые, нужны по обе стороны грани. Без них тело даже великого мага может стать не более чем зомби. Чародей с пробитым черепом покачнулся и начал падать. Но того, как его тело встретилось с землёй, Я уже не видела. Взгляд сфокусировался на более насущном. Кинжал, зависнув в воздухе на уровне моих глаз, был направлен остриём в лицо. Медленно вращаясь у самой переносицы, оружие заигрывало с солнечными лучами, блики на центральном желобке клинка, танец света в камнях, украшавших рукоять. Смерть, которую можно увидеть, ощутить, прочувствовать. Я нервно сглотнула. И в этот миг время решило, что данной нам с мальчишкой Форы достаточно, и вновь возобновило свой привычный бег. Оружие упало со звоном на камне, Пегая подскочив слегка боднула меня лбом, мол, садись, давай, чего стоишь. По её телу прошлась волна дрожи, видимо, и это из лавреедени. Мне очень нравилась роль отважной спасительницы беспутных нас. Маги, до этого приближавшиеся все же не так быстро, вдруг начали стремительно настигать. Спасаемый, до которого наконец-то дошло, что есть возможность избежать встречи с праотцами, наконец очнулся от оцепенения и ласточкой взлетел в седло. Обернулась, чтобы лицезреть настигающих нас магов, и, прикинув, что пистолет уже бесполезен по своему прямому назначению, Использовала его как метательный снаряд, угодивший в лоб самому прыткому из магикусов. А потом постаралась повторить акробатический этюд пацана со взбиранием в седло. Не могу сказать, что у меня получилось так же изящно повторить маневр мальчишки, но взгромоздилась я на кобылу быстро. И не важно, что при этом в раскорячку и держась одной рукой за репицу лошадиного хвоста. Главное — результат. Кобыла, почуев на себя вес седаков, без всяких шинтелей пустилась во всю прыть. Пролетев почти всю площадь и даже умудрившись завернуть за угол, последнее было весьма кстате, потому как преследователи, почуев, что добыча уходит, удвоили усилия по обстрелу. Пока мы были в зоне прямой видимости, пришлось едва ли не распластаться на лошадиной спине. Но сейчас, окаменную кладку Резвари кошетели заклинания как морозного дыхания, так и огненного смерча. А вот только возникла маленькая загвоздка. Если на площади народ успел разбежаться, то на узкой улочке было не протолкнуться. То, что дальше верхом удрать не получится, кажется, поняли не только мы, но и Пегая. Последняя, сдав чуток назад, взяла возможный разбег, а потом резко взбрыкнула, задрав зад выше головы. К такому лошадиному коварству оказались не готовы ни мы, ни невольные зрители. Не даже арочный витраж на втором этаже одного из домов, разбитый нашими с порнишкой щуплыми телами. Влетев в комнату и кубарем прокатившись по пыльному ковру, я умудрилась затормозить в метре от секретаря. Овы, пацанёнок был ещё чудушнее меня, а по сему так быстро остановиться ему не удалось. Он впечатался в шкаф, сдавленно охнув, окинул взглядом место нашего приземления, скромная обитель, в которой ещё звучали отголоски былой роскоши. Богата отделанная казалета украшала стену. Её эфэс, напоминавший чашу, был декорирован драгоценными камнями, но ножны при этом оказались вызывающе просты. Рядом со шпагой соседствовал портрет вельможи с желчным и надменным выражением лица. Ковёр принявший на себя сомнительную честь поприветствовать нас, судя по числу проплешин, являлся перشственным столом не для одного поколения моли. А витраж, ещё несколько минут назад радовавший взор искусной стеклянной мозаикой, ныне рассыпался на ворсе плеядой осколков. Созерцание длилось недолго, ровно до того момента, как я заметила открывающуюся дверь. обитатель сего жилища Не иначе как решил проверить, что за странный шум в его апартаментах.